Глава 19. Биопик Википедия Выдержки Тад Коупленд. Есть статьи о других людях с фамилией Коупленд. Тадеуш Дэвид Тад Коупленд родился 20 марта 1960 года в Ланкастере, штат Пенсильвания, американский политический деятель, член республиканской партии. Был мэром Филадельфии с 2000 по 2004 год и губернатором Пенсильвании с января 2005 года. Учеба и профессиональная карьера. Выходец из скромной семьи. Отец – владелец автомобильной мастерской. Мать – социальный работник. Тад Коупленд получил в 1985 году диплом юриста окончив юридический колледж «Темпл» в городе Филадельфия. По завершении учебы он поступает на службу в известную адвокатскую компанию Weiss and Ivory, где знакомится со своей будущей супругой Кэролайн Айвори, дочерью Дэниела Айвори, одного из основателей компании. После женитьбы в 1988 году Тад Коупленд покидает компанию «Тестя», и работает в качестве преподавателя конституционного права сначала в юридическом колледже Корнелл в Итаке, а затем в Филадельфии, самом престижном университете Пенсильвании. Одновременно с преподавательской деятельностью он создает некоммерческую организацию «Берегите вашу Филадельфию» TBY, помогающую социализации меньшинств, живущих в северо-восточной части города. В центре внимания организации Коупленда, предоставления жилья, Образование, борьба с наркотиками. Ему удалось подключить городские власти к борьбе против беременности девочек-подростков, а также к работе среди молодежи в целях привлечения ее к активному участию в выборах. Мэрия Филадельфии В 1995 году Коупленд был избран в Муниципальный совет Филадельфии в качестве представителя Северо-Восточного района. Уникальный факт для республиканца, так как в эту структуру избираются по преимуществу демократы. Пользуясь популярностью в части городских кварталов, Коупленд сумел приобрести надежных сторонников, что позволило ему, к немалому всеобщему удивлению, стать избранным мэром Филадельфии в двухтысячном году. Главными направлениями его деятельности стало выравнивание финансовых ресурсов города, снижение муниципальных налогов и модернизация городских школ. Коупленду удалось наладить партнерство между муниципальным и частным сектором города и осуществить обновление центра, следуя экспериментальной модели Нью-Йорка под названием «нулевая терпимость». Он реформировал полицию Филадельфии с тем, чтобы образцово бороться с любыми нарушениями порядка. Его проектом стал и Рейл Парк, зеленая пятикилометровая экологическая полоса, насаженная на месте бывшей железной дороги. Покушение. Намереваясь баллотироваться на новый срок, Коупленд в 2003 году проводил предвыборную кампанию И при выходе из комитета стал жертвой нападения. Хамид Кумар, мужчина 53 лет с неуравновешенной психикой, открыл огонь и выпустил несколько пуль в сторону мэра. Одна пуля попала ему в легкие, другая в брюшную полость. Коупленд был оставлен в больницу в тяжелом состоянии. Почти что год он оправлялся от полученных ран, что помешало ему участвовать в выборах. но зато расположила в его пользу общественное мнение. До покушения Коупленд уже ратовал за контроль над огнестрельным оружием, случившееся укрепило его позицию. Губернатор Пенсильвании В ноябре 2004 года, благодаря своей популярности, Коупленд был избран губернатором Пенсильвании и сменил на этом посту губернатора-демократа. Он приступил к своим обязанностям в январе 2005 года и стал проводить программу налоговой стабильности. Коупленд закрыл в бюджете несколько статей расхода и вложил освободившиеся деньги в образование, дома для престарелых, а также медицинское страхование. Благодаря его усилиям, жители Пенсильвании стали пользоваться самой гибкой и самой выгодной системой медицинских страховок. соединенных Штатах не прилагая для этого больших усилий он был переизбран и в ноябре 2008 и в ноябре 2012 годов. дальнейшая деятельность утвердила коупленда в качестве реформатора и политика прагматика он выступал также как защитник окружающей среды привлекая общественность к охране природного достояния страны В декабре 2014 года имя Коупленда было названо среди шести самых популярных губернаторов страны с рейтингом 65%. Президентские амбиции Несмотря на популярность у себя в штате, Коупленд никогда не выдвигал своей кандидатуры в качестве представителя республиканской партии на президентских выборах. Защитник абортов лояльно относящийся к однополым бракам, сторонник контроля за ношением огнестрельного оружия, проводящий весьма умеренную политическую линию, Коупленд не мог рассчитывать на то, что его сочтут лицом его партии. Между тем, некоторые политические аналитики отмечали, что популярность Коупленда у электората, редко симпатизирующего республиканцам, а именно у женщин, молодёжи, и латиноамериканцев сделала бы из него перспективного кандидата на втором этапе будущих президентских выборов. Между 2014 и 2015 годами все рейтинговые тесты относительно возможных кандидатов от партии республиканцев были не в пользу Коупленда. Он набирал не больше 3% возможных голосов. Однако эти результаты не смутили губернатора он не отказался от президентских амбиций и 1 сентября 2015 года официально заявил о своем намерении участвовать в выборах 2016 года. Личная жизнь. Жена Копленда Кэролайн Айвори родилась в старинной семье демократов в Пенсильвании, работала сначала адвокатом, а в настоящее время является первым помощником федерального прокурора Восточного округа Пенсильвании. Брак состоялся 3 мая 1988 года. В семье двое детей. Сын Питер учится на медицинском факультете в университете Джонса Хопкинса, дочь Наташа – студентка Королевского колледжа искусств в Лондоне.